Глава 13 На портальной станции ара меня встречал знакомый по аукционной ночи водитель. Как я это поняла, по голосу узнала. Он усадил меня в летающий автомобиль и привёз в спальный район столицы, где, проводив до крыльца, позвонил в дверь и скрылся, не дожидаясь, пока откроют. Что-то мне этот домик и район напоминали, не нравились ассоциации. И знаете что? Мои предчувствия не обманули а про деловые отношения и «не льсти себе Демиан всё врал. Потому что, открыв дверь и втянув меня за руку внутрь, хозяин набросился со страстными поцелуями, прижав всем телом к стене прямо в прихожей. «Попалась, вредина!» Он опять мурлыкал, еле дождался субботы. «Обманщик!» — притворно возмутилась я. «Ну, а что такого?» Я подумала, чего мне терять. Тем более с ним мы уже этим занимались, и если очень хочется, то можно». Поэтому не стала строить из себя недотрогу и отдалась страсти, отвечая на поцелуй. Прижимаясь к своему бывшему и будущему любовнику, я выбросила из головы все лишние мысли и позволила себе расслабиться. Все было еще лучше, чем мне запомнилось. Но самое поразительное заключалось в том, что Дэм опять получил в себя разряд моей магии. Никогда не слышал о таком и не думал, что можно получить магическую энергию не от девственницы. Сытый улыбаясь и поглаживая мою спину, сообщил Дэмиан. «Ты у меня какой-то уникум. Надо будет потом поискать информацию о таких случаях». «Поищи, но потом. Ты кормить меня собираешься?» «Любовь любовью, а энергию физическую тоже восполнять надо. Мы провели прекрасный вечер и ночь. Надо заметить, что не каждый раз магическая энергия Демиана пополнялась за мой счет. Тогда мы над этим не очень задумывались, просто наслаждались друг другом». Но наступило воскресенье, и, позавтракав, я заявила. «Это ничего не значит. Не смей меня вызывать по требованию в этот очередной домик для утех». «А если посмею?» Утакаясь мне в колено и покрывая поцелуями, закинул удочку-искуситель. «Я не хочу заводить отношений, Дэм. Мне учиться надо», — отрезала я и спихнула наглого кота с колен. Вот только слово я свое нарушала практически еженедельно. Знала, что ничем хорошим наша история не закончится но продолжала наступать на грабли. Он соблазнял меня то интересными книгами с новыми знаниями, то поездкой к морю, то просто красивыми словами о том, как скучает и хочет меня. Наша близость далеко не всегда сопровождалась выбросами моей энергии. И от чего это зависит, мы никак не могли понять. Экспериментировали, анализировали. Бесполезно. Демиан изучил кучу хроник и научных трудов, но загадку решить так и не смог. А я, кажется, со временем поняла, но делиться знанием с ним не спешила. Не так давно я заметила, что моя магическая энергия перетекала к партнеру сугубо по моему настроению и желанию. Вот хочу поделиться — делюсь. Не хочу — фиг вам. А Дэмиан все не унимался. Иногда он меня бесил своим исследовательским интересом, и я пыталась отвлечь его вопросами на другие темы. «Дэм, а сколько тебе лет?» «В следующем году будет 90. Ты разве не знаешь? Это общедоступная информация». Я не набирала тебя в поисковике, если ты об этом. Я правда не искала. Ни его, ни Уилла. Как-то мне это все претило. Всегда выступала за доверие и честность в отношениях. А что в этом такого? Могла бы и набрать мое имя в умнете. Мне показалось, что Дэмиону такое невнимание было даже обидно. Мы вообще плохо понимали друг друга. Сказывалась разница менталитетов. Он, привыкший к всеобщему почитанию, обижался на мое к нему равнодушие а меня еще не до конца осознающую ценность силы, бесила его заинтересованность в передаче магической энергии во время наших постельных забав. Я не могла избавиться от мысли, что он меня использует. Так пролетели месяцы до новогодней сессии, которую я успешно сдала, и на каникулах Дэмиан отвез меня на курорт. Конечно же, очень закрытый и охраняемый. Наши отношения мы не афишировали. Это было в интересах обоих. Гайд-то бдел. При всех мелких неурядицах Нам было хорошо вместе, и я привязывалась к Демиону все сильнее и сильнее. Как оказалось, связь без чувств — это совсем не мое. Не могла я иначе. Во второе полугодие я влилась загоревшая и отдохнувшая на местном тропическом острове. У нас добавилось практических занятий, и силы, привезенные с отдыха, очень даже пригодились. Демиан во время каникул меня немного потренировал, и магическое зрение я теперь включала быстрее всех в группе. На Даре мы с Маркусом уже давно научились не слушать чужие мысли, и теперь с помощью магического зрения начинали видеть каналы, по которым они проходят. Это было очень интересно, как будто разноцветные нити сплетали узоры. Разобраться во всем их разнообразии и хитросплетении нам еще предстояло. Но основное мы освоили. Например, красный цвет страсти, зеленые тоски, серые депрессии. А вот черные — это очень плохо. Это травма, заболевание. В таких случаях требовалось серьезное лечение. На зверомагию я попала в группу и с Милой, и с Маркусом. Всего нас было шестеро. Два менталиста и четыре целителя. Милана мне потом сказала, что у нее тоже определили склонность к зверомагии. И да, Мефодий оказался прав. Моих кошек можно было, так сказать, модернизировать, хорошо покопавшись в их голове. Но для этого мне еще учиться и учиться. Во всех новых практических группах Мы с напарником по Дару оказывались вместе. Видимо, из-за схожести силы и талантов. Остальные же участники менялись. За это время я значительно улучшила свою форму физического развития. Но вот бой мне давался плохо. Я и раньше-то не могла никого ударить. Ни сына, ни кошек не била сроду. А с годами вообще стала ярым противником насилия и рукоприкладства. Удар по причинному месту мистера Икс можно не считать. Это было рефлекторно. Дни сменялись днями. Итак, так незаметно пришел март и мой день рождения. Уж не знаю, сколько мне надо было отмечать. 51 или 26. Но мы оторвались с девочками в клубе, будто нам по 18. Оказалось, Дэмиан ревнив. Мой поход в клуб ему не понравился. А может, он просто боялся, что я поделюсь своей магической энергией с кем-то еще. Он подарил мне дорогущий комплект украшений и поздравил примерно в таком ключе. «Поздравляю, дорогая, но ты бы не тусовалась по клубам, а училась старательнее» как будто я без его советов не старалась. Я, конечно же, все высказала и надулась. Вот тогда он впервые завел разговор о демонах. «Стефа, не обижайся. Я ведь за тебя переживаю. Знаешь, я недавно наткнулся на одну старую книгу, которую написал маг, бежавший из демонского плена. Мы о них очень мало знаем. В плен они не попадают, а мертвые тела дают мало информации. Но достоверно известно, что на землю они прорывались. Так вот... Тот маг описывает, как демон подпитывался магической энергией от демоницы. Мне это напомнило наш случай. И как это связано с моим походом в клуб? Ты боишься, что я окажусь демоницей и отращу рога с копытами прямо на людях? Конечно же, ты не демоница, и нет у тебя никакой второй ипостаси. Но, может, сделаем расширенный анализ ДНК? Не будем мы делать никакого анализа. Прекрати уже зацикливаться на моем происхождении. К слову, тем вечером я не поделилась с ним ни капелькой своей магии. Желания не было. Раздражение копилось, и незадолго до сессии и начала практики оно вылилось в настоящую ссору. До этого я уже месяц не делилась с Дэмионом Силой, и он в очередной раз завел разговор об исследовании моей ДНК. «Дэмион, я не подопытный кролик. Оставь уже в покое меня и моих демонических родственников тоже. Ты не понимаешь. Мы очень мало знаем о демонах. Возможно, у тебя какая-то патология, которая блокирует передачу силы». «Ведь то, как маг описывал этот процесс у демонов, указывает на то, что силу демон мог забирать даже без согласия демоницы». Вот тут я и взорвалась. «А ты не охренел ли? Я тебе поломанное зарядное устройство, которое надо починить, чтобы не барахлило и работало по первому требованию, что ли? Что плохого в том, чтобы тебя исследовали и нашли причину сбоев?» «С меня хватит! Ты еще скажи, что когда меня починят, ты будешь давать меня в аренду за хорошие проценты!» «Ты утрируешь!» Скандал набирал обороты. Это пора было прекращать, и я рванула к дверям. Дэмиан за мной. «Ты куда?» «Домой!» «Я тебя отвезу». «Но ты обдумай все, когда остынешь», — сбавил он тон. Впервые он повез меня на портальную станцию сам, за эмоциями потеряв бдительность. Всю дорогу я молчала, а внутри бурлило и кипело возмущение. Дэмиан же меня увещевал и успокаивал, даже выскочил из автомобиля на портальную площадь вслед за мной. И, обняв, принялся покрывать поцелуями лицо, шепча. «Ну, прости, прости меня. Ты просто все неправильно воспринимаешь. Не хочешь, не надо. Ты нужна мне. Ты, а не твоя энергия». «Хватит, Дэм. Давай поговорим на следующих выходных, когда оба остынем». Я высвободилась из объятий. «В следующую пятницу я уезжаю на две недели в командировку. Не хочу расставаться на такой ноте. Прошу, скажи, что ты меня простила». «Я не могу тебе этого сказать, потому что не простила». «Увидимся через три недели. Все, пусти меня!» Я ушла в здание портальной станции, не оглядываясь, злая-призлая. Злая. А там меня ждал настоящий сюрприз в лице Гая Полянского и его очень недоброй ухмылки. «Я так и знал, что вы сотрудничаете очень плотно и в горизонтальной плоскости». Прекрасные вышли снимки. «Готовься, дикарка. Теперь тебя не спасет даже обережный. Эти страстные фотографии станут моей страховкой». Он не захочет их огласки. А тебе теперь конец? Сил ругаться еще и с Гаем у меня не осталось. Я лишь махнула рукой, типа делай что хочешь, и ушла в портал. Дома я даже расплакалась. Впервые в новой жизни, между прочим. Вся эта ситуация была очень обидной. Я никак не могла понять и принять потребительское отношение магонцев по отношению друг к другу. В воскресенье Дэмиан прислал смс-ку. «Все еще дуешься? Может, встретимся сегодня?» «Три недели без тебя — это очень долго». Я не ответила. Как не ответила и на сообщение Гая с требованиями встретиться. Достали оба. А в понедельник вышли газеты с заголовками. «Разоблачение дикой магини!» «За стенами у Миш прячут диких!» «Почему от нас скрывали новую дикарку?» «Ну и в совсем сомнительной прессе...» «Новая Елена разрушит наш мир!» «Или вот еще мне понравилось...» «Ходи и оглядывайся!» «Дикие маги захватывают магон!» Честно говоря, Гай переоценил значение информации о моем происхождении. Мефодий, прочитав это, сказал, «Подумаешь новость! Вот намедний профсоюз домовых устраивал забастовку с требованием повышения зарплаты. Вот это важно! Тебя не пугает мое происхождение? Не сбежишь от меня? Духи с тобой, хозяйка!» вытаращился он на меня. «Куда я от тебя денусь? Я с вами на всю жизнь. Вот еще тишь сташим подправишь, и совсем хорошо будет». Милана с Веленой пожали плечами и сказали. «Ну, это все объясняет Велена». «Класс! Расскажешь, как жила?» «Милана». Но больше всех удивил Маркус. Секрет полишенели эти новости. «Ты знал?» «Он никогда даже не намекал на то, что в курсе моего происхождения, хотя в последнее время мы много общались». «Да все, у кого есть глаза и мозг, это знали. Ты слишком отличаешься от нас. Меня пугали травли сокурсников. Глупости все это. Последний страшный дикарь. Умер слишком давно, и никто из ныне живущих не видел его деяний, но... Если хочешь, я договорюсь с отцом о помощи, и мы организуем тебе поддержку по телевидению. Поговори, поддержка мне нужна». К обеду примчался Демиан, одобрил план Маркуса, навешал на меня счетов и сказал, что сам договорится с Брэдли Шоу. К вечеру с разрешения ректора прибыла съемочная группа, сняла мою квартиру, кошек, и взяла интервью у меня, Мефодия, Миланы, Вилены, Маркуса и даже у Каролины. Видимо, брат заставил, потому что она, как и все, рассказывала, какая я прекрасная подруга и хорошая студентка, а дар у меня обычный и силы так себе. В общем, зря Гай все это затеял. Изумишь, его отчислили, все-таки газеты с его подачи опорочили честь универа. А я вздохнула полной грудью, скинув в себя тяжесть тайны происхождения. Заодно с воспоминаниями о Полянском. К пятнице обо мне уже все забыли, на волне новых сенсационных новостей и сплетен. А Дэмион уехал в командировку. Скандал нас немного примирил, но попрощалась я с ним сухо. Осадок еще оставался. Только вот беда не приходит одна. В понедельник следующей недели тоже не порадовал. Сначала позвонили из уютного дома и сообщили, что мои квартиранты взорвали дом. Потом мой номер набрала Лиза и прорыдала в трубку. «Стефания, тебе надо срочно приехать. Соседи устроили пикет и грозятся побить камнями окна». «Какие окна? Дом же взорвали». Не поняла я ничего. «Никто ничего не взрывал! Но тебе нужно приехать как можно скорее!» «Хорошо, только успокойся. Я приеду как только смогу». Делать нечего. Пошла к ректору отпрашиваться. «Нам же нельзя во время учебной недели переходить на магон». Максимилиан Уман счел причину уважительной и выписал мне разрешение на посещение Арагардена до полуночи сегодняшнего дня. Документы на дом всегда при мне, в браслете. Поэтому, не теряя времени, я прямо от него поспешила в Арагарден где в здании портала столкнулась с Уильямом Тером. Уилл откуда-то только что прибыл и встретился очень вовремя. Выслушав новости, он предложил свою помощь. И к моему дому мы отправились вместе, на поджидавшем его автомобиле.